Глава шестьдесят вторая «Пожалуй, меньше всего на свете я ожидала, что в доме, в который привез меня Александр, я встречу Кая и вдову Мусоргского. Мы застыли вчетвером по разные стороны порога, как соперники перед битвой. Нас ведь так ни разу друг другу и не представили?» Брюнетка скупо улыбнулась, протягивая мне руку для пожатия. «Меня зовут Виталина. Проходите!» «Тёмка пока в школе, а нам есть о чём поговорить». Солнце слепило глаза, и я поспешила принять рукопожатие и пришмыгнуть внутро дома. В отличие от Москвы, здесь уже было по-летнему жарко. Казалось, нас всех окутало напряжение разной степени, я была напряжена из-за предстоящей встречи с братом. Министр из-под лобби сверлил пепла очевидно прикидывая, было что-то между мной и Каем, или я всё же блюла верность. В свою очередь... Похоже, Виту одолевали те же мысли, что и министра, поэтому меня она изучала как соперницу. Впрочем, мне хорошо известно, что для Кая я никогда не представляла никакого интереса, в отличие от яркой жены нашего общего врага. Так, я развела руки в стороны в примирительном жесте, когда уже казалось, что от мелкой искры может разгореться огонь. «Между мной и пеплом никогда ничего не было». Министр перевел на меня раздраженный взгляд. Точно он желал услышать эти слова из уст Кая, когда тот начнет захлебываться в собственной крови. А я, видите ли, помешала экзекуции. Плечи Виталины заметно расслабились. Да, иначе наше общение оказалось бы весьма неловким. Брюнетка продолжала сверлить меня взглядом, но на ее чувственных губах потихоньку расцветала улыбка. «Потому что теперь мы с вами связаны». «Что, простите?» Хмурюсь, слабо соображая, что вообще происходит, во что меня втянули. Виталина провожает нас с Александром в глубь красивого загородного дома. Отмечаю, что жилище не имеет ничего общего с барскими хоромами Мусоргского, в которых жила его супруга. Судя по здешнему интерьеру, они и до смерти осточертели. Белые стены, интересные картины современных художников, деревянная мебель и восточные ковры. «Здесь все было обставлено со вкусом, по всей видимости, присущим Виталине, потому что пепел создавал впечатление человека, который комфортно жил бы и в бетонных стенах без отделки. Даром, что меня доходили слухи, что он рожден с золотой ложкой во рту». «Дело в Артеме», — пояснила хозяйка дома, на мгновение метнув взгляд Каю. Тот положил руку на диван за ее спиной в защитном жесте. «А до меня ведь только дошло, зачем я потребовалась пеплу? Почему он решил представить меня Мусоргскому в качестве своей девушки? Чтобы отвести подозрение от шашни с женой своего босса. Вот же хитрец!» «Очевидно, в Артеме!» Кивая, вытягиваясь струной и от напряжения ощущая каждый позвонок в спине. «Лиля, дело не в том, что мы хотим его у тебя забрать!» Обратился ко мне Кай, и я тут же ощетинилась на эту фразу, потому что она показалась мне совершенно дикой. Но по закону он теперь находится под опекой Виталины и моей, как ее супруга. Вот как! Я перевела удивленный и злой взгляд на министра, который и словом не обмолвился об этой незначительной детали. Артем — сын и наследник Мусоргского. Виталина была его женой и пока Мусоргский был жив, естественно, он успел оформить все права на ребенка на свое имя. По документам, Виталина и его мать – законный опекун. «Твою ж мать! Я думала, приеду и просто заберу отсюда брата, а оказывается, по документам я ему вообще никто!» Сжала кулаки, подумывая о двойном убийстве. «Министру не привыкать, он уже сидел, теперь посидим вместе!» «Но я его сестра! Он с рождения был рядом со мной!» «Вы не можете просто его забрать?» Я ощущала, как мои нервы взвинчиваются от страха. Министр положил ладонь на мою руку, сжимая. «Никто у тебя его не отнимает. Я не позволю. Послушай их». Над ухом раздался тихий и спокойный голос Драгонова. Каким-то образом его невозмутимость через телесное прикосновение перетекла в мое тело. Пульс замедлился, в голове прояснилось. Желание убивать немного угасло. «Пойми, Лиля». Виталина облизнула губы, переводя на миг взгляд к окну, словно опасаясь, что из него выглянет киллер, и нашу отчаянную четверку перестреляют за этот диалог. «Артему нужна помощь всех нас. После смерти моего покойного мужа за этого ребенка началась борьба, я хотела его спрятать сразу после той облавы, когда в наш дом нагрянул ОМОН». На этих словах она выразительно взглянула на министра но Мусоргский слишком пёкся о своём наследии, чтобы позволить мне его забрать. До момента его смерти Тёма находился под защитой отца, но как только разлетелась весть о его кончине, началось страшное. Виталина поёжилась, заметно вздрагивая от собственных воспоминаний, и мне передались её эмоции, над которыми главенствовал страх. Я сглотнула, стараясь отгонять от себя страшные подозрения. «Что случилось с моим братом?» Глухо спрашиваю, неосознанно прижимаясь к Александру. Виталина так внимательно следила за моими реакциями, словно не доверяла даже мне. Будто прояви я недостаточно участия к судьбе брата, она бы меня и близко к нему не подпустила. На него, как на наследника империи Мусоргского, началась охота. И никому не интересно, какие на самом деле у мальчика планы на жизнь. А ведь я наивно верила, что со смертью Мусоргского наши злоключения закончились. Но, похоже, для Тёмки с того момента они только начались. Переварить эту информацию будет так же легко, как и стальной пруд. И что теперь нам делать? Очередной вопрос срывается с губ. Лишь наши совместные действия его уберегут. Лиля, наши мужчины? Она бросила взгляд на Кая и Александра. Непростые люди, и мы обязаны защитить мальчика. Я киваю, но тром чуя, что она не лукавит, не врет и не пытается переначить действительность. Но ты должна знать, что он полгода провел у врагов Мусоргского. Перенимает ветвь диалога Кай, словно зная, что его половине не под силу произнести эту часть правды вслух. Горло сдавливает удавкой. Я пытаюсь задать наводящий вопрос, но язык не желает слушаться. Только Тема знает, что с ним там было. С нами он делиться не захотел, но... «Что значит «но»?» Кусая губы с такой силой, что во рту растекается кровь. «Пока я спокойно жила, мой брат страдал, и я даже не знаю, какие муки он пережил». Взгляды хозяев дома метнулись в сторону двери. До меня дошло, что они расслышали звук подъезжающего автомобиля. Наш водитель забрал его из школы. Пояснила Виталина. Я сжала челюсть, ощущая, как внутри меня разгорается огонь. От макушки до самых пят и я могу в любой момент воспламениться. Все мое тело развернулось в сторону двери. Я с трудом представляла, кто стоит за ней. Тот маленький, полный любви и сострадания ребенок или кто-то иной. Мое сердце обливалось кровью от осознания, что я не сумела его защитить, и не имела на это сил и возможностей. «Привет!» — раздается знакомый звонкий голос. Я едва ли не перепрыгнула через диван, устремляясь к мальчишке. Темка шарахнулся, попятившись назад, когда я на него налетела. Я вдруг поняла, что у него, возможно, посттравматическое стрессовое расстройство, и я могу его напугать. Ему ведь пришлось столько пережить за последнюю пару лет. Коллектор отца, напугавшие нас двоих, друзья Александра, затем похищение Мусоргским. Но ничего подобного не произошло. На узнавание ушла доля секунды, и брат качнулся в мою сторону, заключая в знакомые объятия. «Лилька!» Мои руки сомкнулись на спине мальчика. Я с удивлением обнаружила, как быстро он успел вырасти за время нашей разлуки, и не только физически, успев вытянуться в длину и вширь. тёмочка тихо прошептала, вжимая его в себя и боясь его отпустить. Как же я соскучилась! и вот тоже, Лиль!» Брат гладил меня по спине, словно не веря, что я действительно перед ним. «Тебя никто не обижал?» С трудом отстраняюсь, ощущая, как влага заполняет глаза. Меня-то нет, а тебя? Но этот вопрос я не смею произнести. Смахиваю слезы, стилясь рассмотреть брата. Ему уже восемь. Кажется, он должен выглядеть совсем ребенком, но глаза на детском лице ужасно взрослые. Их строгое, сдержанное выражение вызывает жуткий диссонанс. Мой взгляд опускается на ворот его рубашки, и сердце застывает в груди. На шее брата жуткий шрам. Вязь рассказа Виталины складывается в единое целое. Враги Мусоргского не желали щадить ребенка и в отместку за его грехи держали маленького мальчика в плену с металлическим ошейником на шее, оставившим свои следы. «Не переживай, Лиля!» донесся до меня ровный голос брата, перехватившего мой взгляд. «Тот, кто виноват в этом шраме, ответит! Мне нужно только вырасти!» Спустя полгода состоялась наша свадьба с министром. Скромной ей быть не довелось. Дом торжеств ломился от наших знакомых, друзей и немногочисленных родственников. Организаторы украсили помещение тысячами настоящих роз, отчего здесь витал их стойкий запах. Белоснежное платье русалка обтягивало фигуру, словно перчатка, оголяя хрупкие плечи и руки. Никаких кружев, только гладкий атлас. Лишь роскошное колье из рубинов и бриллиантов, холодящее кожу на груди, выделялось ярким пятном на моем наряде. Подарок мужа. А я тихо радовалась, что еще никому не известна моя маленькая тайна, которой всего шесть недель. Правда, мой новоиспеченный супруг уже начал замечать, как я пью вместо шампанского детский лимонад. «Ты не жалеешь?» Александр оставляет невинный поцелуй на моей щеке, продолжая держать меня в своих объятиях после того, как закончился наш первый танец. Догадывалась, что суть его вопроса гораздо глубже, нежели просто интерес к тому, рада ли я, что стала его супругой. Его волнует, нет ли у меня желания отмотать время назад и переиграть по-новому день нашей первой встречи, чтобы она никогда не состоялась. Но стоило мне лишь об этом подумать, как становилось дурно а я была готова пройти все испытания по новой, оставив за спиной серое существование без него. Но главное, я подозревала, что Мусоргский все равно забрал бы Тёмку, но, оставшись в живых, вырастил бы его по своему образу и подобию. От одной этой мысли у меня забегали холодные мурашки по спине. О том, что встретила любовь всей своей жизни? Целую его в ответ в подбородок. Головокружительный запах моего супруга сводит меня с ума и лишает воли, и я жду, когда мы, наконец, останемся вдвоем в номере отеля. Когда я качалась в руках мужа под легкую мелодию следующей песни, прижавшись щекой к его груди и слыша биение сильного сердца, теплое, пузырящееся счастье разносилось вместе с кровью по организму. Муж гладит меня по спине, положив подбородок мне на макушку. «Я сделаю все, чтобы защитить тебя, наших будущих детей и твоего брата», заявляет, словно давая мне брачную клятву. «Даже несмотря на то, что он сын твоего врага?» Мне захотелось увидеть ответ в его глазах, и я подняла к нему лицо, тревожно вглядываясь в его глаза. «Дети не отвечают за грехи своих родителей», произнес министр, оставляя теплый поцелуй на моих губах. Жаль, что не все враги Мусоргского придерживались такого же мнения. Чтобы защитить моего брата, нам с Пеплом и его супругой пришлось объединиться, став для ребенка непробиваемой крепостью. Для наследника криминального мира.